Предчувствие не обмануло Швейка. Баронесса настойчиво старалась подаровать симпатию к нему полковнику, видевшему в Швейке хорошего солдата. Воевала она с ним по-женски: то и казалось, что вода в самоваре пахнет табаком, то она обнаружила на рубашке своего мужа волос, то упрекала барона за то, что он перестал следить за собой, и что его сапоги уже не блестят, так как раньше. А когда барон отвечал на это улыбками, Благодаря ей за внимание, которое она ему оказывала. Баронесса усиливала свои атаки. Часто Швейк находил в кабинете, который он до того утром безупречно убрал, пепел с папиросы, разбросанный по полу. И барон ему несколько раз делал выговоры за то, что он плохо вытирает и что в кабинете бывает очень накурено. Затем баронесса приказала кухарке, чтобы она чаще посылала Швейка на базар, а после обеда призывала кухарку Начинала кричать, что масло горькое, а яйца тухлые. Так, пожимая плечами, говорила: "Это австриец принёс. У меня много было работы, а он, видите, чего накупил". В голове швейка собирали стучи. Дворник уже ничего не делал. Всё за него исполнял швейк. И однажды баронесса, показывая на разорванный дорогой ковёр, сказала барону: "Это твой денщик нарочно разорвал ковёр". Что же? Разве ты не мог достать лучшего русского денщика? Зачем держать нам врага в доме? Тебя ещё чернит кто-нибудь у губернатора. И замечая, что полковник нервничает, она прижалась к нему и вкрадчиво сказала: Давно мы не были на прогулке, а сегодня прекрасный солнечный день. Тебе ведь можно теперь верхом, не правда ли? Я бы хотела на своей лили немного проехаться. Поедем завтра? Когда муж согласился, она его расцеловала. На другой день горничная принесла швейку для чистки костюм баронессы для верховой езды. Высокие лаковые сапоги, белые ритузы из оленьей кожи. Швейк старательно всё вычистил щёткой, сапоги натёр белым воском, превратив их в чёрную зеркальную поверхность. Но на ритузах он обнаружил пятна, которые ни за что не поддавались чистке. Надежды на магнезию не оправдались. Бензин не помог, мел не скрыл этих пятен. Баронесса послала ретузи, как плохо вычищенные обратно. Швег попробовал вывести пятна мылом, намочив ретузи в холодной воде. Но как только они высохли, пятна выступили вновь. "Я выварю их с мылом", сказал Швег, погружая ретузи в бак с горячей водой. На дворе он разжёг костёр, а бак с ретузями поставил на камни посередине, бросив в него несколько кусков мыла. Ещё раз намылив и заметив, что пятна исчезли, он с удовлетворением положил рейтузы снова в горячую воду и выждав, чтобы она закипела, отнёс затем бак в свою комнату. В это время Швейка позвала кухарку и послала по поручению баронессы за билетами в кино. После его возвращения кухарка дала ему работу в кухне, заняв его до самого обеда, когда вернулся барон Клаген. Так, моя дорогая, если ты хочешь, поедем сегодня, сказал после обеда полковник. В ответ на это баронесса радостно захлопала в ладоши. Да, поедем, поедем, Лилия сёдлана, и она позвонила горничной: "Принеси мне от слуги ретузи". "Сегодня они ещё мокрые", развязно сказал Швейк девушке. "Я их выстирал. Сегодня мадам должна надеть другие. Оленя кожа так-то скоро не высыхает". Баронесса гневно топнула, когда ей передали слова Швейка. "Я хочу именно эти, только эти. Пусть он мне их отдаст". хотя бы не вычищенные. Швек побежал за лейтузами и погрузил руку в бак. Но вместо кожаных брюк в руках его оказалось похожее на студень вещество, которое скользило между пальцами. "Они разварились!" воскликнул Швек, вне себя показывая на бак. И горничная, не понимая, что случилось, повторила приказ своей повелительнице: "Вы должны принести их такими, какие они есть. Других она не хочет".